Глава 16. Москва. Квартира Ивлевых. Тут раздался звонок. Это позвонил Маклер. Он не смог меня, когда я сам ему не перезвонил, ничем порадовать. Договорились, что он позвонит мне домой, как у него будут какие-то новости. Павел договорился насчет гостиницы Ленинградской. Знаете, это та, что в Сталинской высотке. Внутри, как во дворце. Начал рассказывать мне он. Липнины, фрески, зеркала. Это то, что надо. — обрадовался я. — Как раз соответствует моменту. Спасибо вам огромное. Он объяснил мне, куда и к кому там завтра обратиться, и мы с ним попрощались. Мы с женой решили во всяких выкупах не участвовать, а приехать сразу к ЗАГСу к трем часам. Роспись в 3.15, я еще успею метнуться перед этим в гостиницу и оплатить номер. Она сразу в ЗАГС поедет. Света, кабинет первого секретаря горкома КПСС. — Добрый день, Аркадий Павлович. Подошел к Вагановичу Рыков, бывший заместитель начальника милиции города Филимонова, занявший его место после ареста. — А, проходи, проходи, Всеволод Сергеевич. Вышел ему навстречу Ваганович и протянул руку. — Представляешь, шансов под меня копает. Откуда ты узнал про водокачку? Про дорогу на Шамордина? — Что там, есть из-за чего волноваться? — Не думаю. Комиссия из Брянска уже прошла, я их убедил, что дорогу строили к объекту строительства. Выговора за превышение сметы всех кто надо, уже получили. Ну а что вам тогда? Ну он под меня копает. Все, Влад Сергеевич, я что, должен спокойно на это смотреть? Еще чего не хватало. Ну а что вы предлагаете? Проучить его надо, так по рукам надавать, чтобы он забыл об этом раз и навсегда. Лимонов уже надавал. И где он сейчас? Перемонов дурак. Не смог дело нормально оформить, чтобы не подкопаться. Кристально чистых нет, за каждым что-то есть, только найти надо. И сейчас ли шансов на меня что-то похлеще этой дороги на Шамордина найдет. Или ты его посадишь, — настойчиво проговорил Ваганович. Только уже найдешь реальные основания, чтобы он не отвертелся. — Извините, Аркадий Павлович, большие сомнения у меня насчет этого. Вся жизнь шансов на виду всего города, и никаких оснований для его ареста нет и быть не может. Но все, что удастся накопать по производственным делам, так там не только он один будет отвечать. Это как мы против себя весь город настроим. Мне плевать. Мне надо поставить на место этого обнаглевшего и охамевшего придурка. На меня тоже весь город смотрит. Ко мне люди приходят и рассказывают, что шансов против меня копает. — Ну и пусть копает. Если ничего не накопает, так все над ним смеяться будут. — Ага. А потом еще кому-нибудь захочется. Раз уж него невозбранно можно. И уже надо мной будут смеяться. Нет уж. По рукам сразу. И так, чтобы раз и навсегда отбить охоту этим заниматься. Всем. — Плохая эта мысль, — попытался снова возразить Рыков. — «Посмотрим, как ты заговоришь, если кто-то из твоих подчиненных под тебя копать начнет», — резко ответил ему Ваганович. Рыков вышел из кабинета, кивнув ему, мол, указания принял к исполнению. А сам подумал, да ну его нафиг, к Филимонову в камеру совсем не хочется. «Буду тянуть время», — решил он, — держать от обоих дистанцию. «Пусть сами между собой разбираются, как два паука в банке». А Ваганович, оставшись один, подумал, как следует, оценил весь их разговор и понял, что не станет Рыков ничего серьезного фабриковать против Шансова, побоится, кишка тонка. А главное, нет у него личной заинтересованности, как у Филимонова. Тот дурак на Шансова был крепко обижен. Из-за этой его обиды все и началось. Не, знать бы тогда, как оно все сложится, и дать ему по рукам... «Но теперь назад не вырулись. Надо действовать, исходя из нынешней ситуации. Придется зайти сегодня к Зауровам», — решил Ваганович. Вечером отправился на тренировку к Марату. Как же я соскучился по спортивному залу. Меня встретили в раздевалке удивленными и радостными возгласами. Сатчан, оказывается, не пропускал все это время тренировки, и Мартин тоже все были в прекрасной спортивной форме. Даже Аиша многому уже научилась. Она вообще сильно изменилась и чувствовала себя увереннее, и взгляд стал, как у наших женщин, а не восточных. Долго к ней присматривался и не мог понять, что именно в ней изменилось, пока она сама, смеясь, не спросила что-то, глядя мне прямо в глаза. Вот оно что, дошло до меня. Она же раньше глаза вниз все время опускала, из уважения к мужчине. А сейчас смотрит прямо уверенно. «Молодец! Такая она мне даже больше нравится!» На парное упражнение встали вместе с сатчаном. Ну что, Захаров дозвонился Глофреду Глафреду насчет статьи? Поинтересовался я. Дозвонился вроде. Статья выйдет в любом случае. Ты даже не переживай. Да я не за это переживаю, ответил я. Мне ночь всего дали на статью. Некогда было факты как следует проверить. Да Дыма без огня не бывает. Да и нам нужен только повод, чтобы проявить внимание к фабрике со стороны горкома. А если там что-то не совсем так или совсем не так? Да ладно, сам же говорил, что это твой прожектор накопал. И местный секретарь подтвердил. У тебя и факт есть, и его подтверждение. А тут же комсорках. Думаешь, он не просечет связи между статьей и сменой руководства на предприятии? Не поднимет ли он потом какую-нибудь волну? До сих пор не поднял даже по такому ужасному поводу. Так с чего бы он потом суетиться начал? «Против порторга и директора не попрешь. Тем более, помнишь, он сказал такую фразу, что вы их всем на все фиолетово. Видимо, все-таки пытался кому-то что-то донести». «Ну да, был такое. Слушай, да уберем мы его с фабрики. Сразу, как руководство, поменяем, поблагодарим его за принципиальность, за помощь и на повышение в другой район отправим. И он счастлив будет неимоверно. Тем более, с таким мы, похоже, не сработаемся». — Вот это правильно, — одобрил я. С глаз сдалось с сердца вон. Доверить ему большой коллектив, чтобы у него ни времени, ни желания вспоминать о смене руководства и его причинах не осталось. В субботу с утра уже все были на ногах. Мама встала к плите, Ахмада отправили на рынок, Галия умотала к парикмахеру, Ирина Леонидовна заступила на внеплановое дежурство, а мы с Загитом были у нее на подхвате. Часам к одиннадцати Марат привез Руслана. Скоро вернулся с рынка Ахмат, и мама позвала нас всех за стол, а сама ушла к Ирине Леонидовне помогать. Руслан был сильно напряжен. Ему сказали срочно приехать для серьезного разговора о будущем его семьи. А о чем этот разговор он не знал, только догадывался, что кроме лепестков рос могут быть и шипы. Первым взял слово Ахмат и рассказал, что перебрался из Святославля в Москву, уже устроился на работу и прописался вместе с женой в общежитии. Теперь ему надо продать дом в Святославле на улице Огарева. — Может, знаешь, — сказал Руслан Ахмат, — третий дом от Первомайской, по стороне автовокзала. — Это у которого ворота фельдеперсовые? — оживился Руслан, поняв, наконец, о чем пойдет речь. «Да, — Да-да-да, — подтвердил Загид, — очень хороший дом с теплым туалетом, с ванной, с газовой плитой и батареями. — Участок большой, — добавил Ахмат. — Гараж, сарай, огород, яблони с вишнями, площадка детская. Кто угодно купит, но зачем кому угодно отдавать? Лучше гарантированно, в хорошие руки. — И сколько вы за него хотите? — озадаченно спросил Руслан. — Семь хотел, но своим за шесть с половиной отдам. — У меня нет таких денег, — потрясенно посмотрел на нас Руслан. — Понятное дело, — тут же ответил ему Загид. Поэтому и вызвали тебя сюда. Настен домик за сколько можно продать? — Тысяча за четыре максимум, — ответил Руслан. — Но скорее за три восемьсот, три с половиной, если срочно. Это еще три тысячи надо. — Вот. Ты один остался прописан с мамой. Половина той квартиры твоя, — проговорил Загид. И уставился на Руслана в ожидании, когда до того дойдет намек. Намек дошел быстро. Руслан побагровел. Не, ну вы чего?» — потрясенно переводил он взгляд с брата на отца. «Уехать с квартиры, в которой мы все выросли, а мы и так уже все уехали», — ответил ему Марат. «Да нет, как вы себе это представляете?» — упирался Руслан. «Обмен с доплатой», — подсказал я. «Да, сын», — поддержал меня Загид, — «мама переедет в однушку, а разницу деньгами заберешь ты, купите с Настей до Махмада». И ты пропишешься там, а мама останется в однушке прописана одна. Зачем ей три комнаты одной? Я не представляю себе этого. Вообще, ошеломленно смотрел на нас Руслан. Какие-то маме скажу. Так и скажешь, с сочувствием сказал Ахмат. — Мам, мне надо обеспечить своей семье достойную жизнь, нормальные условия. Хочешь, поменяемся с тобой, ты поедешь в Настин домик, а мы в трешку. Хочешь, трешку обменяем с доплатой на однушку? Тебе квартира, мне доплата. Мы продадим наш домик и купим себе дом получше и побольше. А если оно откажется? С сомнением голос ответил Руслан. Тогда тебе придется прописывать туда дочь, делить лицевой счет. Вам с дочкой две комнаты, а матери одну комнату. В таком случае она оказывается только в коммуналке. Свою комнату на квартиру она не поменяет, только с доплатой. Просто ей надо это объяснить. — А нам разделят разве лицевые счета? Мы же одна семья. — Через суд, наверное, разделят, — предположил Ахмат. — Да ну! Какой суд? Вы чего? — сильно нервничая вскочил Руслан. — Я так и знал, — махнул рукой Загид. — Не будет никто из детей с матерью судиться. — А им и не надо, — ответил я. — Для этого есть специально обученные люди. Оформить им доверенность у нотариуса, и они все сделают грамотно и быстро. «Любой каприз за ваши деньги». Руслан сел на свое место за столом и смотрел на нас с затравленным взглядом. «Так-то я его понимал и одобрял. Достойная позиция. Я сам в прежней жизни всего сам добился. Ни денег у родителей не брал, ни на их метры не претендовал. Хотя они сами предлагали раз за разом, и соблазн был. Однажды только взял денег на второе высшее образование, но потом все вернул до копейки». И соблазн за их счет не только вырасти до совершеннолетнего возраста, но и дальше процветать, я преодолел. Но для меня эта война с тещей. Терпел-терпел из уважения к ей очень хорошим родственникам и моей жене-красавице, но больше не могу. Оксана должна понять, что со мной связываться себе дороже. Может, это ее образумит, и мы сможем наконец установить какое-то хрупкое перемирие я фактически уже добился очень многого, получив одобрение ближайших родственников Оксаны на эту войну. Мое предыдущее терпение сработало. На фоне Оксаны я чуть ли не святой, и ее родственникам за нее откровенно стыдно. И жена, и загид эту войну одобрили, поскольку верят в справедливость ей нарушенную, и согласны со мной, что Оксана перешла все границы, и надо ее как-то угомонить. И позиция Ахмада мне важна, он настоящий мужик. И он тоже мои действия одобряет. А что касается Марата, он в курсе происходящего, и хотя открытой поддержки мне не выражает, но и не возражает, и Оксану не информирует. Тоже тяжело назвать его противником моих действий. Он помалкивает лишь потому, что боится быть предателем матери в собственных глазах. А так он тоже понимает, что она творит дичь, и я не обязан вечно терпеть, не огрызаясь. Так что Руслана надо прогибать до конца». «Я лучше в долг возьму где-нибудь три тысячи и выкуплю у вас этот дом», заявил он, глядя на Ахмада. «Угу. В банке возьми, под проценты», — ехидно подсказал ему Загид. «Но «Да подождите вы», — остановил я их. «Да с чего вы взяли, что она против будет? У вас городская квартира или ведомственная?» «Городская», — ответил Загид. «Тем более», — продолжил я, — «она же тоже должна понимать, что если Руслан так вложится...» то он дом будет на себя оформлять, туда пропишется. А у нее излишки сразу по метражу появится, ей тогда точно кого-то подселят. В нормальной ситуации без этой войны могли бы быть и другие варианты. Можно было бы, например, дочку Руслана прописать как Оксане, чтобы за ней потом эта квартира осталась, когда девочка вырастет. А молодежь и правда три тысячи возьмет в долг и будет отдавать несколько лет. — Вы с Настей поговорите с ней сначала? — По-хорошему, спокойно, — предложил я. — Может, она вам еще какой-то вариант предложит. Главное — начать диалог. — Угу, — скептически взглянул на меня Руслан. — Ничего, сын, я, наверное, приеду и с вами схожу. Проведем вместе этот непростой разговор. Попробовал успокоить его Загид. — Хорошо было бы. Тут же ухватился за эту мысль Руслан, и они пошли с отцом курить на лестницу. Ахмат пошел за ними. — А что за письма вы все время разбираете? — спросил Марат. — Как не позвоню, отец все, я письма читаю. Говорит, интересно. — Люди пишут в газету на мое имя. — улыбнулся я. — Писем много, вот мне все и помогают. Тут вернулась Галия с прической. Красивая. — Хочешь сфотографировать тебя такую? — предложил я, и она сразу согласилась. Вернулись в Загид с Ахмадом и Русланом, а Марат опять завел разговор о письмах. — А там еще осталось? — спросил он. — Я тоже хочу почитать, помогу заодно. — Мы уже заканчиваем сортировать этот мешок. — Важно, — ответил Загид. — Что ты планируешь дальше делать? — спросил он меня. — Надо же отвечать людям. — Даже не знаю. Честно, — ответил я, — писем слишком много. Физически невозможно всем ответить. Мне же еще и спать надо. — Ну, там, где просто благодарность в письме, я могу ответ написать, — предложил Загид. — Если хочешь, напиши мне сам, как надо отвечать. Я буду просто переписывать и имя отчества подставлять, а ты подпись ставить. — Так и я с этим могу помочь, — заинтересовался Марат. — А там благодарственных писем как раз больше всего, — заметила Галия. — Я могу сама вам текст составить, чем я только не занималась на механическом заводе. Только конвертов надо побольше накупить. «А вы серьезно?» — удивленно смотрел я на них. «Это ж такая работа большая!» «Ну, это же просто накопилось!» — возразила мне жена. «А там полегче будет!» «Даже не знаю, что сказать!» — честно ответил я. «Просто потрясен вашей помощью и поддержкой!» «Ну, мы же советские люди! Как мы можем в сторону отойти в такой ситуации? Люди писали, ждут ответа. Может, каждый день к почтовому ящику подходит в ожидании ответного письма?» Пожал, плечами загита, Марат согласно кивнул. Никак нельзя их разочаровывать. Я развел руками в стороны и благодарно кивнул. Ты меня сфотографировать хотел? Улыбаясь, напомнила Галия. А, да, сейчас, дорогая. Пока я ходил за фоторужьем, менял объектив, жена всех увела в мой кабинет и показала Марату горы писем. Он был откровенно в шоке и уже совсем по-другому отнесся к этому вопросу, намного более серьезно. Взял в руки первое попавшееся письмо, покрутил его вместе с приколотым скрепкой-конвертом. — Обалдеть. Алтайский край. Он взял другое письмо. Воронеж. — Ничего себе. Это все твои статьи? Люди считали? Проговорил он с благоговением. Так у труда тираж больше восьми миллионов экземпляров. А ведь есть и ведомственная подписка, где сразу коллектив одну газету читает. — Восемь миллионов, — повторил Марат за мной, и глаза у него стали совсем круглые. — Тут и письмо из ГДР где-то было, — сказала жена. — А то в Воронеж, Алтайский край. Вот даже где статьи моего мужа читают. — О, а вы мне не сказали, — заметил я. Жена начала рыться у меня на столе, пытаясь найти письмо, и я сделал несколько снимков в этот момент. Она такая была красивая, с сосредоточенным лицом. «И я найду его», — пообещала она, и, обратив, наконец, внимание, что я ее фотографирую, улыбнулась. Еще сделал несколько снимков. «Здесь еще надо пару столов поставить», — заметил Марат. «А то мы все за одним столом не поместимся». «Серезу тут еще пару столов. Даже один добавим, и уже не развернуться будет. Квартира большая. Кто нам мешает в других комнатах работать? Кстати, и папок надо для писем прикупить, чтобы не валялись просто так», — заметила жена. «Обработанные письма буду в шкаф складывать. Рассортирую их по статьям». «Хорошо, когда жена с документами умеет обращаться», — шутливо пихнул меня локтем в бок Ахмат. «Порядок тебе наведет». «Ага». Журнал регистрации входящих писем заведет. Ошалело смотрел я на нее. Это же какой объем работы. Тебе же надо будет сборник статей выпустить, напомнила Галия. Эти письма еще очень тебе пригодятся. А я об этом и не подумал, дорогая. Чмокнул я ее в щеку. Спасибо за подсказку. Так, народ, поеду-ка я, пока еще время есть подарок, молодоженам нашим проверю. Святославль, квартира Якубовых. Оксана перебирала вещи в шкафу. Когда-то он был забит до отказа, а сейчас все уехали, вещи свои с собой повывозили. Места стало много, и можно свободно разложить и развесить вещи. Вдруг в дверь позвонили. На пороге стояла продавщица из первого гастронома. Простите, пожалуйста, за беспокойство, начала она. Я в гастрономе рядом работаю. Да, я узнала вас, кивнула Оксана. Можно с вами поговорить. Ну, проходите, развела руками Оксана, думая, что ей сейчас будут просить за место для ребенка у нее в саду. Свать ваша уехала в Москву, начала гостья. Помогите, пожалуйста, мне больше некому идти. Что случилось-то? С недоумением уставилась на нее Оксана. Сын, у меня арестовали, расплакалась она. Говорят, двери кому-то выше пьяный, а он там даже и близко не был. А свать тут при чем? Полинария, подруги моей, помогла мужа из тюрьмы вытащить. Сына просила. А сейчас она к нему в Москву уехала со своим мужем, Ахмадом. Ваша дочь, говорят, замужем за ее сыном. Помогите!» «Как?» — опешила Оксана. «Чем я вам могу помочь?» «Попросите зятя. Он в Кремле работает. Он может здесь к порядку всех призвать, как в прошлый раз». «Да вы что, сдурели все, что ли? У меня зять несовершеннолетний». «Кого он где к порядку призвать может? Он его может только нарушать. Идите, женщина, и не выдумывайте ерунды!» Приехал в гостиницу еще на входе Швейцару, сказал, как меня Маклер инструктировал, что я к администратору Берекову. Вот меня безропотно пропустил. То же самое сказал на стойке регистрации. Мне предложили посидеть в фойе гостиницы, и скоро к партии подошел очень харизматичный мужчина лет сорока, своими движениями и повадками напомнив мне Андрея Миронова. Марте ему на меня указал, и он тут же оглянулся, также же челку назад откинув, и не понять, подражает любимому киноактеру или просто случайно так получается. «Добрый день!» — поздоровался он хорошо поставленным голосом и улыбнулся всеми зубами. «Здравствуйте. Я от Русакова Романа Демидовича насчет номера для молодоженов». О, да-да-да! заулыбался он. Великолепный подарок. Это вы здорово придумали, такое не забудется. Я бы сразу оплатил сейчас номер, предложил я, а они вечером после ресторана приедут. Тогда вы устроите, чтобы их сразу проводили. Конечно, улыбаясь, подмигнул он мне. Устроим торжественную встречу. Пойдемте, покажу вам номер. Мы поднялись на двадцатый этаж. После роскоши холлов и лестниц. Номер показался очень скромным, несмотря на большие размеры комнаты. Оформлен он был в стиле минимализма, но со вкусом. Современная мебель, большая двуспальная кровать. Санузел очень приличный, но у меня дома лучше. Но, блин, это СССР, и сейчас 1972 год. По нынешним меркам это считается очень круто. Особенно для неизбалованных легкие и Светки. Да не решат, что в рай попали. То, что надо, кивнул я. — Восемьдесят рублей сутки, — заявил Береков, настороженно глядя на меня. — Хорошо. Полез я за кошельком. — Завтрак и обеды в эту сумму входят? — Ресторан отдельно. — А в номер принесут? — Понимаю, — улыбнулся он. — Принесут, если надо. — Отлично. Вот двести рублей. И пусть они ни в чем себе два дня не отказывают. — Замечательный подарок. Я бы сам от такого не отказался, — рассмеялся он. «А вы мне не дадите свой телефон?» — попросил я. «Вдруг жена захочет обстановку сменить?» «Конечно. Записывайте. Ну, кто же в Тулу со своим самоваром?»